Тоска. Так день за днём идёт в уединении, но если под вечер в печальное селенье, когда за шашками сижу я в уголке, приедет издали в кибитке и льваске нежданная семья, старушка, две девицы, две белокурые, две стройные сестрицы, как оживляется глухая сторона. Как жизнь, о боже мой, становится полна!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 Как жарко поцелуй пылает на морозе, Как дева русская свежа в пыли снегов. Текст читал Вячеслав Руменцев.